Глава двадцать восьмая Я долго думала о том, кто мог знать слова, которые сказал мне этот мужчина, Мутриб, заставив бросить все и ехать за ним. Подозревала всех, честно, даже свою лучшую подругу, хоть и знала, что она слишком привязана к нашей семье, чтобы предать. Пазл сошелся. Иштар, наконец, перевела глаза на Луэя. Помнишь, как ты говорил, что преступники попадаются на самых незначительных вещах? Так вот, твоя мать попалась на детали, которую бы не приметили даже самые зоркие дальновидные следователи, потому что они мужчины, великие мужчины, ум и сила. Зато женщина заметила. Всего лишь женщина. Я помню день, когда встреча со свекровью оставила у меня крайне странное впечатление. Я в очередной раз увидела ее близко и никак не могла понять, что же меня так шокировало. Дело было не в пластике. Ее скулы. Они были какими-то гипертрофированными, вычурными. То же самое с подбородком. Брови, словно натянуты на скальп. Я тогда задалась вопросом, почему пластика сделана так плохо и неудачно при всех возможностях в ад? У неё ведь все деньги мира, но главное, я точно помнила её несколькими днями раньше и несколькими днями позже. Эти уродливых изменений на лице не было. Конечно, всегда можно сослаться на качество макияжа, а точность просто неудачный ракурс. И всё равно какое-то странное, неприятное, щемящее чувство недосказанности меня не оставляло. Словно какое-то дежавю. никак не могла понять, что же так коробило меня в её облике тогда, что цепляло глаз всякий раз при встрече, словно заноза кожу. А потом я поняла. Глаза. Я уже видела её глаза раньше, ещё до замужества. Недобрые, жестокие. Не зря говорят, что глаза зеркало души. Дело в том, что взгляд очень тяжело поменять. Даже если операции трансформируют форму глаз, выражение остаётся. Это то, с чем мы рождаемся и с чем умираем. Эта Ват изменить не смогла, ни за счёт денег, ни за счёт своей мастерской игры. Альмина, можно к вам так обращаться? Интересно исполнять две роли, да? Какая Альмина. Теперь женщина смеялась, глядя на Иштар. В зале виста зло. Какая пластика? Пусть проверит, кто пожелает. У меня нет никакой пластики. Это правда. Пластики у вас нет. Я даже списалась с экспертами по хирургии. Они провели анализ ваших фото и подтвердили это. Подкупила вашего косметолога, который правда рассказал мне, что хоть для своего возраста у вас очень хорошо сохранившееся лицо, проблема комедогенности постоянно даёт о себе знать. Простите, но едва ли в вашем возрасте речь может идти о проблемной коже. Я специально уточнила у врача. Он сказал, что кожа ваша не жирная. Жирная кожа напрямую связана с женскими гормонами. Просто с определёнными годами вся эта эндокринная схема начинает работать иначе, не провоцируя, как правило, забивание пор. А врач сказал, что ощущение, словно на вас бывает очень тяжёлая косметика. То есть грим, Ваат. Вот что это такое. Вы искусно пользуетесь гримом, чтобы жить двумя жизнями. Многие знают, что искусный грим может до неузнаваемости поменять черты лица человека, прибавить или наоборот забрать его годы, изменить мимику и манеры. В тот день, когда вы приехали ко мне, не успели ликвидировать грим, а может наоборот, только его наложили – Я помню нашу встречу. Она была несколько поспешной. Руки она стучала вам о том, что я активно подключилась к делам наследника престола. И это вывело вас из себя. Вам не терпелось посадить на место наглую молодую выскочку, да? Иначе бы для чего натравлять на свою новоявленную невестку-тигрицу? Мама, о чем говорит Иштар? Ты натравила на нее Афину? Послышался сдавленный голос Луэя. Ваат лишь скривила губы. «А тогда, когда вы пришли в поселение Клунья, на вас тоже был грим. Именно поэтому она вас не узнала. Так вы и смогли сделать то, что сделали». В зале висела гробовая тишина. Все теперь попросту смотрели попеременно то на Иштар, то на Ваат. Таша буквально задыхалась от эмоций, но все-таки продолжила. «Ваат» со всей силой вцепившись в деревянные края трибуны, чтобы не упасть. Впереди было самое важное. Зал снова зашептал, на этот раз испуганно. Когда Таша подняла глаза на вход, увидела в дверях Кадафа и вздрогнула. Вад тоже заметила мужа. Казалось, в тот момент, когда их взгляды пересеклись, она вернула себе привычную грацию и величественную осанку. Прошу внимания. Раздался в дверях авторитарный мужской голос. Я обращаюсь к залу и присутствующим. Как вы понимаете, ситуация с расследованием несколько вышла из-под контроля. Слова моей невестки стали для нас совершенно неожиданностью и кардинальным образом меняют многие вещи. Поэтому я требую у суда экстренно прервать заседание. предоставив нам возможность продолжить общение в более тесном кругу до прояснения ряда моментов, о собравшуюся публику прошу о понимании. Это ещё не всё, осмелилась перебить его Иштар. Раз уж сегодня день откровений, разоблачений и признаний, то пока все не разошлись, я тоже скажу правду. Вдох полной грудью. Руки в кулак до побеления костяшек пальцев. «Она скажет. Она сделает это. Это только ее вина. Она готова нести за нее наказание. Ваша честь, дело в том, что я...» «Я даю тебе развод». Его громкий голос рассек воздушное пространство, остановив Ташу на полуслове. «Талак! Талак! Талак!» Сказал быстро Луэй, заставив зал взорваться очередными возгласами. «Талак! Талак! Талак!» И Эштар открыла рот в немом удивлении. «Не этого она ожидала. Не сейчас, когда...» «Теперь вы слышали и видели все, чтобы обсуждать это до конца дней и пересказывать своим родственникам». «Недовольно», — проговорил Кадав. «Больше здесь не будет открытий и признаний. Дальше за дело возьмутся профессионалы. А теперь просьба покинуть помещение». Не прошло и минуты, как трибуны опустели. Смылись все: и простые зрители, и присяжные, и судьи. Кто-то спешил побыстрее разнести сплетни, кто-то стремился оказаться как можно дальше от этого места. Мало ли чем всё могло закончиться. На своих местах остались только Иштар, Вад, Луай и Белькасем. Рассекая гулкий мехом высокие своды старинного зала, Правитель Марокко решительной походкой прошёл вглубь зала и занял место среди собравшихся. Браво, Штар. Какая дедуктивная работа. Я тем не менее, когда я делал этот суд публичным, я не имел в виду, что ты расскажешь им такие вещи. С упрёком посмотрел на девушку мужчина. Ты могла бы не вываливать всё это на суд общественности, раз узнала такие вещи, а оставить это внутри семьи. Девушка ответила на его строгий взгляд не менее сильным, решительным своим. Как оказалось на практике, голос женщины в них редко бывает услышан. Я сделала эти тайны публичными, потому что должна Луэю. При всём том непростом, что у нас было, он не заслуживает тянуть на себе пожизненно бремя убийцы и преступника. Даже несмотря на то, что с самого начала мы все понимали, что вы никогда не убьете сына, что все это бутафория для толпы. Взгляды Иштар и Луэя снова пересеклись. Девушка опять обратилась к мужу. Я знаю, зачем ты убил Мутриба, Луэй. Ты защищал меня. Когда он пытался оправдаться перед тобой, сказав, что все это было приказом твоей матери, ты выстрелил. Да, сейчас я понимаю, что именно эти слова он ведь и не успел договорить. Ты да оборвал его на полуслове. Конечно, как ни крути, это убийство человека. Но я изучила личность Мутриба. На его совести десятки жизней, и тем не менее наши семьи принимали его у себя дома. Лишнее доказательство того, как жесток и неоднозначен наш мир. Мир политики грязный и жестокий, какой бы внешне миролюбивой и демократичной ни казалась страна на международной арене, телит даже для простых людей, её граждан в повседневной жизни, заметил Кадаф. "Лоэ, это правда. Прошу тебя честно ответить на этот вопрос". На тот момент я не знал, чего ожидать от матери. Она ненавидела Иштар и действительно винила её во всех горехах и злоключениях. Кудиб ответил Лой. Мне было важно спрятать её. Даже несмотря на то, что я был ужасно зол из-за всего того, что она натворила, как моя жена, с этим я должен был разобраться сам. Ненавижу тебя, маленькая сучка, закричала в сердцах Ват. Белая шармута. Это ты отравила мозги моего сына. У него было бы всё, а ты лишила его всего. Замолчи, мама, громко закричал Лой. Расскажи лучше, при чем здесь Луния? Что имела в виду Иштар? Я хочу услышать эту историю от тебя, не от нее. Что еще ужасного ты совершила или собиралась совершить, чего я не знал? Ваат усмехнулась. На этот раз печально, обреченно, как серьезный противник, признавший свой проигрыш, но при этом ни на секунду не усомнившийся в собственной проводе. Подошла к сыну. протянула руку через решётку. Никто не пытался её остановить в этот момент. Я плохая, Луи. Только ты всегда и думал, что я хорошая. Только ты меня и любил. А я не смогла довести дело до конца и подарить тебе трон. И сейчас ты меня так защищал, так прикрывал все мои выходки, а во мне смелости не хватило во всём признаться, пока это твоя жена. Не облела меня грязью при всех. Одно хорошо, мальчик мой, тебе не удастся больше носить на себе ни свою вину. Люблю тебя. Только тебя и люблю. Она повернулась в сторону Кадафа, подняла подбородок и произнесла: "Ты желаешь услышать правду, Кадаф? Что же? Я готова тебе её рассказать. Только знай, Прежде чем обвинять меня во всех грехах на свете, загляни в свою душу и ответь на вопрос: действительно ли ты сам безвинен? Или же ты столь же виноват, как и я? Женщина выдохнула, собирая с мыслями и начала свою историю. Всё началось много-много лет назад. Мой отец, правитель государства, был женат на бедуинке, моей матери. Это был хороший политический ход, хороший брак, правильный в ситуации, когда нужно удерживать десятки разных народов, ведущие кочево и оседлые образы жизни под одной властью. Бедуины были в наибольшей степени близки людям побережья. Они тяготели к городу, он не пугал их, но в то же время они понимали пустыню и знали ее законы. И все же это были не туареги, чей нрав и традиции никак не вписывался в наше понимание. Мало кто знал во дворце, что моей бабкой была Шавафа, гадалка и знахарка, к которой нередко захаживали даже самые известные и богатые посетители, с надеждой заглянуть в будущее. Отец тоже не пренебрегал её советами, частенько ища ответа на тот или иной вопрос. Не знаю, реально ли она что-то видела или просто обладала талантом раскусывать людей перед собой и говорить им то, что им хотелось бы. Елена оборот не хотелось услышать. Так или иначе. В один из таких дней, когда мне был 17 год, к ней пришёл ты, когдав. Ват слегка улыбнулась. Её глаза заблестели. Казалось, она всеми мыслями и чувствами была там, далеко. Я любила подсматривать за тем, как работала бабушка. Она сама разрешала мне это делать, говорила, что так я могу перенять её навыки. Помню тот день. Ты ведь тоже не стал исключением. Жаждущий власти решил попытать будущее. Ты был красив, молод, самоуверен, мечта любой. Она читала твою судьбу, а я впитывала каждое её слово как губка и отчаянно надеялась услышать в этом предсказании хоть слово о себе. Мне сразу представилось, как счастливо я могу быть в твоих объятиях. Скольких детей я тебе рожу, как буду тебя любить. Ты ушел, а я стала изнывать в муках тоски. Первая любовь. Бабушка это, конечно же, заметила, улыбнулась как-то многозначительно и сказала, что поможет. Только нужно немного подождать, когда придет мое время. А до этого момента я не должна с ней о тебе говорить. Я ждала, верила. Ба채на собирала о тебе по крупицам информацию, узнала, что ты женился на девке из Туарегов, что стал ещё богаче, что у тебя родился сын. Когда моя тоска стала отчаянной и безнадёжной, бабушка снова о тебе заговорила, сама. Тогда-то и созрел план. Я только горько плакала в ответ, говоря ей, что ты любишь другую и никогда не сможешь быть со мной. На что она лишь смеялась, умиляясь тому, какой маленькой и наивной я всё ещё была. Он слишком чи славин, чтобы отказаться от такого предложения, говорила она. Его женщина туарега уже достаточно долго греет его постель, чтобы он успел от неё устать. Никто и никогда не откажется от молодой и невинной невесты, если она к тому же ещё и дочь правителя. Это не ты его недостойна, девочка моя. Это он только сейчас стал тебя достоин. Я всё ждала и смотрела, станет ли он тем, кто будет способен занять место твоего отца. Сейчас я вижу, что достоин. Стоит ли мне напоминать тебе, Кадав, что ты принял предложение отца без особых колебаний? Мы поженились. Вадза смеялась. Обычно сказки на этом заканчиваются. Это вроде как такой happy end. Счастливый конец. Никто никогда не говорит о том, что дальше начинается суровая реальность. Твоего равнодушие, измен, пренебрежение. Ты с самого первого дня не дал мне ни единого шанса, муж. Меня для тебя просто не было. Мебель в твоём кабинете тебе и то было важнее и ценнее. потому что тебе было важно проводить там сутками в комфорте. Зато Луния. Эта туарексская сука продолжала крутить тобой, даже когда ушла, даже на расстоянии, из пустыни тебя всё равно туда тянуло, как магнитом. Там был мой сын. Пустым голосом ответил, когдав еле слышно. Меня всегда смешит, когда мужчина прикрывается детьми. Вороньё Выплюнула презрительно она в ответ. Никакие дети не удержат и не привяжут мужчину. Он любит своих детей до тех пор, пока любит женщину, от которой они родились. Лоэя ты никогда не любил. Мальчик это прекрасно чувствовал с самого рождения. Не смей, Вад снова перебил злобно её кадав. Не вплетайся сюда, Лоэя, ещё больше. Лучше вернись к основной теме и продолжай. Вад сглотнул. Шавафа помогла мне придумать решение. На тот момент я уже знала, кто твой враг, а кто друг. Знала про проклятие золота, знала про презрение туарегов к золоту. Картинка сложилась сама собой. Я выдержала момент, когда Бельгасема не будет в лагере. Мне не хотелось убивать мальчика, он был безвинен. Тогда ещё был безвинен. Луи его любил. Конечно, устраивать вооружённое нападение было самоубийством. Да и много крови, не по-женски это было. Мы решили поступить иначе. Бабушка ведала травами, а она мне подсказала про чемерицу. Мои люди отравили колодец возле поселения. Все в пустыне знали, от колодца зависит жизнь лагеря. Нет колодца нет жизни. А если вода отравлена конец предначертан. Они умерли почти сразу. Все. Не пострадали только те, кто не был в поселении в этот момент. Поскольку яд чемерицы быстро улетучивается, уже на следующий день вода в колодце не была отравой. Чтобы повести тебя по ложному следу, Кадав и заставить мучиться угрозениями совести, я приказала облить тело бензином, поджечь их и засыпать золотыми монетами. Вот в сущности и вся история. Поджог тел должен был скрыть факт того, что борьбы не было. «Он, по сути, скрыл все. Что там поймешь? Как разберешься?» В комнате висела гробовая тишина. Во время всего рассказа Иштар и Туарек не сводили глаз друг с друга. Таша понимала. Здесь и сейчас ее взгляд был нужен ему, как вода. Он падал, слыша шокирующую правду, острую, как пики скал, там, внизу, у самого дна. А она не давала ему разбиться о них. Не давало разбиться о правду. Кадав сорвался с места, как вихрь, подошел к Ваат и со всей силы залепил ей пощечину. «Сука! Какая же ты сука!» Шипел он, хватая женщину за горло, но Белькосем успел обездвижить его. «Поздно, отец. Успокойся. Слишком поздно!» Шептал он ему на ухо, пытаясь утихомирить. Отпусти Лунию. Всё кончено. Всё кончено. Понадобилось ей ещё несколько минут, чтобы правитель окончательно пришёл в себя. Ват увели. За ней сразу ушёл Икадав, слишком обескураженный услышанным. Ему только предстояло всё переосмыслить.